Второе. Укладывая в фирменный пакетик очередному посетителю презервативы и освежающее дыхание леденцы, она подумала, что истекающий срок годности — верная единица измерения всего на свете. Занятому своими, понятно какими, мыслями молодому человеку в белоснежных кроссовках и укороченных штанах — Жизнь должно быть, казалось, вечной, а лента презервативов в коробке — бесконечной. «Сегодня я, добрая», — скользнула взглядом полоснящейся самодовольной физиономии приобретателя презервативов Ангелина Иосифовна. «Пусть думает, что я спятила. Есть хорошее средство против экскреции кожного сала». «Быстро, как радийный диктор-новостник», — произнесла она. «Его выписывают, когда высокий холестерин, но тебе будет в самый раз. Это называется непредусмотренный эффект. Так иногда бывает с лекарствами. Мимо, но в десятку. Бери, отпущу со скидкой. У тебя разного размера зрачки», — впилась змеиным взглядом в растерявшегося покупателя. «Наркоман?» «Вижу, пока на легких». Плюс врожденная, а не Закария. Да, презерватив надевай с припуском. Едва шевеля губами, чтобы тот не разобрался, она говорит или прилетела по воздуху, посоветовала молодому человеку. В натяг порвется. Сделано в Индонезии качество, сам понимаешь. А вообще? Вдруг замолчала, но остановиться не смогла. Сдохнешь через год, если не соскочишь. Хотя нет, уточнила упавшим голосом раньше. Ангелина Иосифовна не знала, откуда ей это известно, но знала, что ее устами говорит, кричит новорожденная правда. Дальше ему решать, прижать ее к груди или оставить в колыбели и сгинуть. Она хотела добавить что его больная, вздернутая комбинацией индийских транквилизаторов, из которых иные отпускались под регистрацию и исключительно по рецептам с печатью медицинского учреждения, бодрость иллюзорна и конечна, она без труда могла их перечислить, но не видела в этом смысла. Глядя на вылезающий, Из потрескивающего терминала чек она подумала, что пересказала растерянному, прячущему в бумажник банковскую карточку клиенту вечную притчу о слуге визиря, пытавшегося умчаться на быстром коне от смерти в Тегеран, где так как раз и собиралась с ним встретиться. «Вы что-то сказали? Извините, я не расслышал». Глаза у парнишки съехались к носу, бумажник, как маленький кожаный дирижабль, замер в воздухе. «Молодые живут с глазами, закрытыми на смерть», — вспомнила Ангелина Иосифовна слова какого-то философа. «Даже при анизакарии и индийских транквилизаторах», — уточнила от себя. «Кожное сало не в счет, смазка...» на пути в раннюю деменцию. Ты играешь с презервативами, освежаешь дыхание. Приветливо улыбнулась парнишке, вернувшись мыслями к притче о смерти и слуге Визиря. А смерть играет с твоими зрачками, как дитя с шариками, освежает свое дыхание тобой, как ты освежаешь его леденцами. Вы все слышали. чек Белым ленточным червем скользнул фирменный аптечный пакет. Плевать, что и как он будет натягивать. Да хоть на голову. С ней часто такое случалось. Только что горело интересом к чему-то, и вдруг раз — лампочка выключалась. «Девушка, чем могу помочь?» — громко обратилась Ангелина Иосифовна к внимательно рассматривающей в дальней витрине утепленные ортопедические стельки, посетительница в сильно надвинутом на лоб берете. Та вздрогнула, как если бы собиралась похитить стельки, но ее застукали на стадии по Оруэллу мысли преступления. «Стельки!» — милая чепуха, — мысленно пожалела Ангелина Иосифовна девушку, встретившись с ней глазами. «Ты вся зудишь от аллергии! Господи, да еще где!» на слизистой влагалища. Я заторопилась к выходу, девушка. Недавно Ангелина Иосифовна смотрела фильм про семейство землероек на канале «Природа». Крохотные детеныши забавно тянулись по пересеченной местности за матерью, волнистой, похожей на ортопедическую стельку, шерстяной цепочкой, вцепившись друг к другу в хвосты. Ведущий объяснил, что землеройки рождаются слепыми, но когда подрастают и начинают видеть, то не сразу могут победить привычку передвигаться подобным образом. «Совсем как люди», — подумала Ангелина Иосифовна, — «только не за матерью, а за деньгами». С ней такое часто случалось. Жила себе, ходила, работала, как все, и вдруг проваливалась в умственную преисподнюю. Она напоминала библиотеку, Ангелина Иосифовна всю жизнь читала много и исступленно, но не современную, а старинную, с кожаными томами на полках, бронзово-лапчатыми, под стеклянными шапками, лампами, на века, сработанными дубовыми стеллажами и столами. В темных углах Непонятные библиотеки, как будто парили, струились, подобно бледному дыму нерусского вида старцы в седых бакенбардах, в сюртуках с надменно презрительными, траченными временем физиономиями. Они не верили в людей, молчаливо предлагая Ангелине Иосифовне присоединиться к их безверию. Людей с генетическими, неврологическими и прочими повреждениями с каждым годом пребывало. Кубическая, наполняемая закатным светом аптека, где работала Ангелина Иосифовна, похоже, была для них чем-то вроде капища. Некоторые ничего не покупали, а просто пялились на нее, как на прикрепленную к аптеке жрицу, топтались у стоек, потом понуро уходили» или, как аллергическая девушка с огнем в трусах, убегали, объятые античным ужасом. Обычно она тяготилась вниманием ущербных людей, но сегодня гордо расправила плечи. Халат затрещал, но выдержал. «Быть приобщенной к ВС — высшей силе, — подумала Ангелина Иосифовна, — не означает быть силой, но свидетельствует о доступе на кастинг, на право быть не слепой и безгласной, как прежде, ее частицей, а видящей, слышащей и мыслящей, получить новый, расширяющий полномочия и возможности чин. Она как будто приблизилась к подножию уходящего головой в космос алтаря, и оттуда, из космоса, на нее снизошло снисходительное одобрение — Ну-ну, попробуй, посмотрим, как у тебя получится. Ангелина Иосифовна знала, что мир треснул, и из трещин на свет Божий выбираются неправильные, застилающие истинный свет, Боги. Она перекрестилась непокорной рукой, вдруг заметив между стеклянными небоскребами сложившиеся, возможно, ей это только показалось, в крест, Закатные облака. Аптечный куб сделался пустым и прозрачным. Солнце землеройкой скользнуло в небоскребную нору, махнув на прощание хвостом. «Так все-таки крест или хвост?» засомневалась Ангелина Иосифовна.